Глава 9. Затравленная. Я не желала ни с кем разговаривать, поэтому помчалась в свою комнату, где ничком бросилась на кровать. Уткнулась в подушку, чтобы никто не слышал, как я кричу от ярости и разочарования. Как он только мог так поступить? Вернувшись, подруги сразу поняли, что я не хочу говорить о произошедшем. Они не стали меня трогать, Погасили свет и скоро заснули. К сожалению, ко мне сон не шел. Воспоминания о сегодняшнем дне крутились в моей голове. Нападение Дюка на нас с Найтом. Шантаж, противный мокрый поцелуй, встреча с отцом. Я так долго его не видела. Годами он не связывался со мной, и я уже привыкла к этому. И тут неожиданно передо мной оказывается он — великий Вентус Картер, Винари, лучший среди родримов. Знаменитый герой, которого так любят, что его знает каждый ребенок в Никаре. Только его собственная дочь не имеет ни малейшего представления о его жизни. Я показалась себе темной точкой из его прошлого — которую он пытается вычеркнуть из памяти. Как иначе можно объяснить то, что отец никому не рассказывал о моем существовании и назвал нам с мамой фальшивое имя? Занимали ли мы хоть какое-то место в его сердце? Или для него это совсем ничего не значило? Я знала ответ, и это причиняло мне ужасную боль. Никто не должен был услышать о его семье, состоявшей из человеческой женщины и Мишавы, брошенного ненужного существа. Но почему он не оставил меня в Морбусе? Я бы никогда не догадалась о том, что наполовину маг. Почему он позаботился о том, чтобы я попала в эту школу? Он же рисковал. Ведь кто-нибудь обязательно проведал бы о том, что я его дочь. Что-то тут не так. На следующее утро чувствовала себя истощенной. Я не смогла ни забыть о событиях вчерашнего дня, ни переварить их. К счастью, Селеста, Шэдоу и Тандер оказались очень чуткими и не давили на меня. Мне сейчас совсем не хотелось общаться. К тому же мысли слишком беспорядочно носились в моей голове. «В чем дело?» — тихо спросила Тандеру Шедоу по пути в столовую. Без понятия. Очевидно, все они пялятся на Габриэлу. Теперь и мне бросились в глаза взгляды одноклассников. На нас смотрели со всех сторон. Прежде чем успели обсудить это, мы уже добрались до столовой. Помещение только что было наполнено шумом голосов и смехом, но все мгновенно стихло. Некоторые уставились на меня со страхом, другие — с любопытством. Многие ученики, которые раньше никогда не обращали на меня внимания, дружелюбно улыбались. Что происходит? Но тут же в голове пронеслась мысль. Они знали. Они знали, кто мой отец. Но кроме моих подруг и директора, никто не видел, как мы встретились. Кто мог рассказать им об этом? Почему же они так глазеют на меня? Может, из-за поцелуя с Дюком? При воспоминании об этом лицо покрылось краской стыда. Надеюсь, когда-нибудь это сотрется из памяти. Одна мысль о нем и его влажном языке заставила меня почувствовать себя дурно. Неожиданно я встала как вкопанная. Почему я сразу не догадалась? Дюк! Он тоже присутствовал при вчерашнем разговоре. В этот момент я различила его в толпе. Он смотрел на меня и улыбался. Моя кровь закипела от ярости. У меня перехватило дыхание от возмущения. Его холодный взгляд подтвердил предположение. Это все он. Больше всего на свете мне хотелось подбежать к нему и стереть эту дурацкую улыбку с его лица. С большим трудом я смогла взять себя в руки. Мы с подругами прошли вдоль шведского стола, наполняя своей тарелкой едой. При этом я старалась сдерживать свой гнев. В конце концов мы уселись за один из свободных столиков. Со стоической миной я повернулась к своей тарелке. Но особого аппетита у меня не было, и я, погрузившись в мысли, просто помешивала ложкой свои мюсли. Со всех сторон до меня доносились обрывки разговоров. «Вентус Картер — величайший герой. Вспомните, как он в одиночку напал на пятерых демонов Ялпис и уничтожил их». «Вы можете представить себе, что она его дочь?» Не думаю, что они на самом деле родственники. Вряд ли Винари станет водиться с человеком. Вы слышали? Кажется, она даже не знала, что он родрим. В духе Мешавы, сплошная каша в голове. Я попыталась игнорировать болтовню вокруг, но это оказалось непросто. Спустя несколько минут ко мне подошли две девочки и смущенно уставились на меня. «Ты ведь дочь Вентуса Картера, так...» — спросила одна из них. «Ты могла бы достать нам его автограф? Мы так восхищаемся им! Было бы очень мило с твоей стороны!» «Ах, да! Скажи, это правда, что он уничтожил двух харизеров голыми руками?» У меня не получалось подобрать слова для ответа. Я не имела ни малейшего представления, чем живет мой отец. Я не слышала этих историй, И вообразить себе не могла, что такое Харизер. Даже не знала его адреса. «Исчезните!» — яростно вмешалась Тандер. «Неужели вы не видите, что мешаете? Отвалите сейчас же!» Девушки, сердито и обиженно, посмотрели на нее, но ушли. «Навязчивые дуры!» — проворчала она. «У меня все-таки получилось выдавить тихое «спасибо». Весь день я чувствовала себя загнанной в угол. Меня рассматривали, показывали пальцем и шептались за моей спиной. Очевидно, никто не мог себе представить, что Мишава без магических сил оказалась дочерью великого Вентуса Картера. Я пыталась игнорировать их, но это, к сожалению, было не так-то просто. Но хуже одноклассников вели себя учителя. Они тоже говорили обо мне. На занятиях постоянно обращали на меня внимание, что совсем не нравилось. Меня постоянно вызывали к доске, спрашивали и проверяли, как будто каждый пытался определить, есть ли во мне хоть что-то от моего знаменитого отца и где оно скрывается. Я чувствовала себя такой вымотанной и униженной, как еще никогда в своей жизни. Поэтому просто мечтала, чтобы этот день, наконец, закончился. Но, к сожалению, нам предстоял еще урок демонологии. Наш класс сидел в затемненном кабинете. Беспокойные глаза господина Гната скользили по лицам учеников и, наконец, остановились на мне. По спине пробежали ледяные мурашки. «Вообще-то сегодня я хотел пройти новый материал, но недавно узнал кое-что интересное. Наверняка вы можете представить себе, как меня удивило то обстоятельство, что в этом классе учится дочь Винари. Вы наверняка очень гордитесь этим, не так ли?» Как и все остальные, он смотрел на меня. Я смогла только молча пожать плечами. Среди обуревающих меня эмоций гордости не находила. Сегодня у вас появится шанс сразиться с очень необычным экземпляром из моей коллекции. Все-таки вы так долго скрывали свое происхождение. Теперь давайте проверим, есть ли в вас что-то особенное или ценные гены вашего отца потеряли свою силу из-за примеси человеческой крови вашей матери. Вы наверняка понимаете, что не сможете остаться в нашей школе, если не начнете пользоваться своей магией. Лично я с самого начала высказывался против того, чтобы принимать вас, потому что вы всего лишь мешала, и поэтому здесь вам не место. Он захихикал, потирая руки. Я задрожала от возмущения. Но прежде чем успела хоть что-то сказать... Поднялась Тандер. «Вы не можете так говорить. Пусть в Никарии не так много мешав, но они настолько же полноценные члены общества, как и мы. Вы так считаете, да?» — удивленно сказал он. «Тогда предлагаю позволить госпоже Франкин вступить в схватку с противником, которого я подобрал, и доказать нам правоту ваших слов». «Или вы не доверяете ей?» Она яростно закусила губу, но промолчала. «Выходите к доске!» — прошипел он мне. Поколебавшись, я встала и вышла в центр кабинета, наблюдая, как господин Гнат исчезает в соседнем помещении. Несколько секунд спустя вернулся с черной бутылкой и поставил ее на стол. Прежде чем открыть ее, он натянул над классом защитную сеть. С отвратительной улыбкой на губах выпустил запертое существо. Из места своего заточения медленно поднялась светящаяся фигура, которая, казалось, пылает огнем. Все ее бесплотное тело полыхало ярким пламенем. Очертания напоминали человеческие. Но на месте глаз располагались дыры, зияющие пустотой. Не колеблясь, существо бросилось на меня. В последний момент мне удалось отпрыгнуть в сторону. При этом я споткнулась и больно ударилась. Обернувшись, увидела, как в меня летит сгусток света. Потом руку пронзила ужасная боль. Она тут же покраснела и покрылась пузырями. ожог, Зажмурившись от боли, я поднялась на ноги. Существо уже развернулось, собираясь атаковать. Снова попыталась уклониться, наткнувшись при этом на что-то твердое. Учительский стол. Я оказалась в ловушке. Передо мной высилось огненное чудовище — а в спину мне упиралась деревянная столешница. Черные провалы глаз этого монстра, казалось, высасывают душу. Я видела эту всепоглощающую тьму, эту пустоту внутри. И тут заметила, что в глубине глазниц что-то светится. Из моего рта вырвался крик. Я загорелась. Все мое тело занялось огнем. Я чувствовала запах горящих волос, кожи, черневшей с ужасным шипением, мясо, которое уже начало поджариваться. Боль была такой невыносимой, что по моим щекам потекли слезы, тут же превращаясь в пар из-за жара, испускаемого пламенем. Все вокруг меня расплывалось. Боль прогнала все мысли. Я чувствовала только мучение от этой кошмарной пытки и запах своей собственной опаленной плоти. Потом все прошло. Страдания прекратились. Сначала я думала, что умерла, но потом увидела удивленные лица своих одноклассников. Посмотрев на свои руки и ноги, обнаружила, что они невредимы. Господин Гнат разразился булькающим смехом. «Итак, этот вопрос мы прояснили. Для вашей информации, это существо называется ферренцером Оно часто использует гипноз, внушая своей жертве, будто так горит. Нельзя допускать, чтобы оно провернуло этот трюк. Если это произошло...» Ваш собственный мозг начинает верить, что тело объято пламенем, и от этого можно умереть. И, как мы видим, именно это с вами и случилось бы, если бы я не вмешался. Чувствуя себя ужасно униженной, я вернулась на свое место. Все продолжали смотреть на меня. После урока я не стала ждать подруг, а тут же помчалась вон из кабинета. Хотела побыть одна и поспешила прочь без каких-либо объяснений. Я не имела ни малейшего представления, куда идти и что делать. Но что-то внутри меня не давало мне остановиться. Я неслась все дальше по ходам и коридорам, шагала мимо бесчисленных дверей и окон и остановилась только тогда, когда ноги отказались слушаться. Тогда съехала по одной из стен, и положила голову на колени. Вообще-то я должна была ощущать хоть что-то — гнев, отчаяние, ненависть или грусть. Но нет. Я чувствовала себя абсолютно пустой, не могла даже плакать. Проблемы, унижения и тревоги последних дней выросли в непреодолимую гору. Я ни о чем не хотела думать. Ни об отце, ни о дюке, ни о своих магических силах, ни о предупреждении господина Гната, что меня скоро выкинут из школы. Просто не могла больше размышлять об этом. Услышав шорох, я поняла, что здесь не одна. Осторожно подняла голову и посмотрела в конец коридора, где обнаружила большое окно, сквозь которое падали лучи вечернего солнца. Найт сидел там с книгой, лежащей на коленях. Он купался в этом теплом свете. Его окружало золотое сияние. Ангел не мог бы излучать больше грации и красоты. И несколько секунд я безмолвно смотрела на него. Потом медленно встала и подошла к нему. Заметив меня, он поднял голову и улыбнулся. «Что ты здесь делаешь?» Я неожиданно пришла в себя и неловко опустила взгляд. Вообще-то хотела побыть одна и бродила по школе в поисках спокойного местечка. У тебя хорошее чутье. Я часто прихожу сюда, когда хочу тишины. Обычно сюда никто не забредает. Значит, он тоже хотел уединения. Не желая мешать ему, я собралась уходить, пытаясь казаться как можно более беззаботной. «Ну, тогда не буду отвлекать тебя от чтения. Была рада встрече. Я пойду». На его губах появилась кривая улыбка, которую я так сильно любила, и он сказал, «Я не это имел в виду. Ты мне не мешаешь. Ну же, садись». Я медленно подошла к нему, поднялась на скамью в нише и заняла место напротив него. Невольно снова вспомнила о Дюке и о нашем поцелуе. Найт видел это. Мое лицо мгновенно покрылось краской стыда. Я ощущала его каждой клеточкой своего тела. Ты не знала о своем отце так ведь? Нарушил мои размышления Найт. Этот мерзавец Дюк растрепал всем и об этом? возмущенно прошептала я. Он мягко улыбнулся. Нет не растрепал. Я просто предположил. Я молча кивнула. Эта ужасная гора из проблемы бед, о которых хотела забыть, продолжала расти. На меня просто навалилось слишком много всего одновременно, — сказала я дрожащим голосом, удивившим меня саму. — Если хочешь поговорить об этом, я охотно выслушаю. — «Не знаю», — прохрипела я. Но потом меня будто прорвало. Неожиданно по моим щекам потекли слезы, и чувства, которые пыталась подавить, вернулись все разом. Боль разрывала меня на части. Я едва могла справиться с ней. В следующий миг почувствовала, как Найт обнимает меня. Он наклонился ближе, и теперь прижимал меня к своей груди. Мягко, почти нежно, он снова и снова гладил меня по голове. Мне стало гораздо легче от того, что у меня, наконец, получилось выплакаться. Я держалась за его рубашку, мокрую от слез, чувствовала его щеку у своей макушки, дыхание на своей коже, и боль постепенно отпускала. Скрипя сердце, я высвободилась из объятий. «Прости», — пролепетала я, — «это оказалось сильнее меня». Все в порядке. Просто столько всего происходит одновременно. Это история с дюком, встреча с отцом, и все так странно ведут себя. Даже учителя с тех пор обращаются со мной иначе. Из-за них переживать не стоит. Здесь есть ребята, чьи родители обладают большим авторитетом, но через некоторое время это уже никого не интересует. Я истово надеялась, что он прав. Но меня все равно обуревали сомнения. Все-таки я была мешавой. Смогут ли они когда-нибудь принять меня? Они не такие необычные, как я, — горестно пролепетала я. Об этом тоже скоро забудут. А уж когда у тебя появятся силы и подавно. Вероятно, сомнение отразилось на моем лице, потому что он продолжил. Вспомни, что здесь творилось, когда выяснилось, что ты мешала. А сейчас едва ли кто-то говорит об этом. Это снова случится через пару недель, поверь мне. Я невольно улыбнулась. Наверное, он прав и все-таки знала, что один человек меня не примет и через две недели. «Ты думаешь об отце, да?» — перебил он мои мысли. Удивительно, как хорошо он понимал меня. Я кивнула. Он стыдится меня. Поэтому скрывал от всех правду о моей матери и обо мне. Уже этого довольно. Кроме того, ни ей, ни мне он не назвал своего настоящего имени и не рассказал о том, что является Родримом. Я никак не возьму в толк. После всех этих лет он просто объявляется и переворачивает всю мою жизнь с ног на голову. «Тебе его не хватало?» Вопрос удивил меня, и мне пришлось немного поразмыслить. Раньше я по нему скучала, да, но со временем привыкла к тому, что его нет рядом. А сейчас, после встречи, Мне кажется, что все его знают лучше, чем я. К тому же не хочу, чтобы он стыдился меня. Могу понять, как это тяготит тебя. Но ты не несешь ответственности за него и не обязана делать его счастливым. Я удивленно посмотрела на него. Его взгляд был мягким, но настойчивым. Такие мысли даже не приходили в мою голову. «Ты должна жить для себя» и делать то, что считаешь правильным. Ты хороша такой, какая есть. И если он не хочет принимать тебя, значит, он тебя недостоин. Именно потому, что он твой отец. Знаю, это звучит жестко, но я тоже вырос без отца, и поэтому могу понять тебя. Ты не должна закрываться от него, если он все-таки когда-нибудь придет к тебе» но не пытайся жить только для него или так, как он от тебя ожидает». Я кивнула. Его слова заставили меня задуматься. Я почувствовала облегчение от того, что меня понимают. «Спасибо за то, что выслушал меня. Ты мне очень помог», — наконец ответила я. «Никаких проблем, я всегда рядом. И если тебе снова понадобится побыть одной...» «Можешь в любой момент прийти сюда». Он посмотрел на меня и улыбнулся так, что мое сердце заколотилось сильнее. И тут я неожиданно услышала женский голос. Он позвал меня. «Госпожа Франкин!» Я в ужасе обернулась, но кроме Найта никого не увидела. В этот момент поняла, что звуки доносятся не издалека, Они звучат гораздо ближе, совсем близко, прямо в моей голове. «Госпожа Франкин!» Снова услышала я. Голос казался деловым, прохладным и не выражал никаких эмоций. Огромными глазами я таращилась в пустоту, что, конечно, не укрылась от Найта. Он положил руку на мою щеку, повернул мое лицо так, что мне пришлось посмотреть на него, и обеспокоенно спросил, «Что с тобой?» «Скажи мне, пожалуйста, что я не сошла с ума, и есть разумная причина тому, что я слышу голос в голове». «Он сообщил, что меня вызывают в кабинет директора», — пролепетала я. Он ухмыльнулся. «Ах, это...» Это что-то вроде громкоговорителя, звучащего прямо в голове. С моего сердца упал камень. Значит, я не потеряла рассудок. Пойдем, я провожу тебя. Офис далековато отсюда. Найт пропал в школьных коридорах, а я, поколебавшись, постучала в дверь. «Войдите!» — раздалось изнутри. Я еще раз глубоко вздохнула и вошла в офис. Господин Сифар сидел за своим тяжелым темно-коричневым письменным столом. В кабинете все еще царил полнейший хаос. Все поверхности толстым ковром покрывали книги, письменные принадлежности и бумаги. Он отложил ручку и собрал в стопку страницы, на которых только что писал. — Садитесь, пожалуйста, — дружелюбно произнес он и указал своими длинными тонкими пальцами на стул перед столом. Я послушалась, вопросительно глядя на него. «Я хотел еще раз обсудить неудачную встречу с вашим отцом. Слышал, что уже вся школа знает об этом. Мне очень жаль. Вентус этого не желал. Он наверняка совсем иначе представлял себе ваш разговор, но теперь уже ничего не изменишь». Я все еще молчала и внимательно смотрела на него. Не очень понимала, чего он от меня добивается. Пытается сгладить углы? Хочет, чтобы я простила отца? Почему Вентус не пришел ко мне сам, а спрятался за директора? Я просто хотел объяснить вам, что Вентус несет непростую службу. Чем меньше информации будут знать о нем и его семье, тем лучше. Вы наверняка уже слышали, что в последнее время Некоторые элитные заведения подверглись нападениям. Это одна из причин, почему ваш отец нанес мне визит. Во-первых, он хотел убедиться, что у вас все хорошо. Во-вторых, он просил меня принять сюда пару учеников из пострадавших школ. Их здания так сильно повреждены, что жить и преподавать там пока невозможно. Учеников теперь распределят по другим интернатам — пока они не смогут вернуться. Я удивленно нахмурилась. Зачем он рассказывает мне об этом? Вздохнув, он продолжил. «Полагаю, сейчас у вас сложилось не самое лучшее мнение о Вентусе. Но вам стоит попробовать понять его. Ваш отец переживает из-за произошедшего гораздо сильнее, чем вам кажется. Кроме того...» У него есть важные задачи, о решении которых он должен заботиться. Например, о пострадавших школах. Я очень надеюсь, однажды вы поймете, чем он руководствовался. Я опустила взгляд. Чего он ожидал от меня? Что мне нужно на это ответить? Сказала первое, что пришло мне в голову. Спасибо, что сообщили мне об этом. «Можно задать один вопрос?» «Конечно», — ответил он и выжидательно посмотрел на меня. «Думаю, без его влияния меня не взяли бы в эту школу, верно?» Директор радостно улыбнулся. «Здорово, что вы понимаете, как много он сделал для вас». «Действительно, это он попросил меня об этом». Он платит за ваше обучение, как все родители, чьи дети не получают стипендию. Но обычно мы не принимаем, мешав в нашу школу. Поскольку Вентус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, в каких вы с ним отношениях, я не сообщал об этом даже своим коллегам. Хотя, вероятно, мне стоило рассказать вам, что вы — дочь знаменитого воителя. Как видите, вы обязаны ему очень многим Большего знать мне и не требовалось. Мои худшие опасения подтвердились, но это не значило, что я сдамся так легко. Чувствуя поднимающийся во мне гнев, я покинула кабинет и поклялась доказать всем, что представляю собой гораздо больше, чем они от меня ожидали.